Небо над Кэмлином было ясным. Светло-золотой диск солнца почти добрался до полуденной высоты. Солнце заливало яркими лучами белое покрывало, устилавшее окружающую город-местность, но совсем не грело. Тем не менее погода стояла теплее, чем Даврам Башир ожидал бы в своей родной Салдее, хотя он нисколько не жалел, что его новый плащ подбит мехом куницы. В любом случае, на морозе на густые усы Башира налипло больше белесого иния, чем за все годы жизни на них намело седины. Он стоял на возвышенности в лиге к северу от Кеймлина, среди лишившихся листвы деревьев, полодышки в снегу и, приставив глазу длинную, оправленную в золото зрительную трубу, наблюдал за происходящим в низине в миле южнее него. Быстрец тыкался мордой в плечо но Башир не обращал на гнедова внимания. Быстрецу не нравилось стоять неподвижно, но иногда приходится делать не то, что хочется, а то, что нужно. Среди редких деревьев по обе стороны дороги на Тарвалон разрастался походный лагерь. Разбившие бивах солдаты разгружали обозные фургоны, копали отхожие места, ставили палатки, сооружали навесы из сучьев и лапника, причем держались они группами, разными по числу и поодаль друг от друга. Несомненно, всем лордам и леди хотелось иметь своих людей под рукой, поближе. Они обустраивались тут надолго. Пересчитав коновези и прикинув общие размеры лагеря, Башир оценил численность армии примерно в пять тысяч человек, плюс-минус сотни-две-три. Это только бойцы. Мастерастрельники, кузнецы, коновалы, оружейники, прачки, возчики, маркетантки и прочий люд запросто увеличит это число вдвое, хотя, как водится, этот народец себе устраивал отдельный лагерь, сбоку от воинского. Подавляющая часть обозного охвостья больше пялилась на косогор, где стоял Башир, чем занималась делом. Изредка кто-нибудь из солдат разгибал спину и тоже оборачивался на возвышенность. Но знаменщики и десятники быстро возвращали отвлекшихся к работе, знатные господа и офицеры разъезжали по растущему лагерю и насколько видел башир бросали на север разве что мимолетные взгляды неровная местность заслоняла их от города ходя с холма баширу были хорошо видны серые с серебристыми прожилками стены в городе разумеется знали что рядом появился военный лагерь этим утром пришельцы сами объявили о себе звуками труп и знаменами в виду городских стен хотя из почтительного расстояния, заметно превышающего дальность полета стрелы. Осада города, защищенного высокими крепкими стенами, общая длина которых превышала шесть лиг, дело непростое. К тому же все осложнял малый кеймлин лабиринт кирпичных и каменных домов и лавок, складов с глухими стенами и вытянутых рыночных зданий, раскинувшихся за пределами кеймлинских стен. Но вокруг города разместилось еще семь лагерей, перекрыв все тракты ввиду всех ворот, откуда можно предпринять вылазку заметными силами. Они уже выслали патрули, и, по всей вероятности, в покинутых теперь зданиях малого Кеймлина скрываются дозорные. У маленьких отрядов есть шансы пробраться в город, а то и провести под покровом ночи несколько вьючных животных. Но этого не хватит, чтобы обеспечить продовольствием один из крупнейших городов мира. Голод и болезни выиграли больше осад, чем мечи или осадные машины. Единственный вопрос — кого они одолеют первыми, осажденных или самих осаждающих? На первый взгляд все шло по кем-то хорошо продуманному плану, но Башира смущали знамена в лагере внизу. Мощная зрительная труба, подарок Рандалтора, сработанная кэриенцем по имени Тавир, позволяло отчетливо разглядеть большинство знамен когда несильный ветер расправлял их башир в достаточной степени разбирался в андорской геральдике и узнал дупы и топор герб Даулина армагна и пять серебряных звезд дела райнет и еще несколько стягов знать и помельче что поддерживали претензии Ниана араун на львиный трон и на корону рос андора но тут внизу Были и заштрихованный крест-накрест красный вал Джайлина марана и парные белые леопарды Карли Санкирин, и золотая крылатая рука Эрама Толкенда. Судя по всем сообщениям, присягу на верность они дали сопернице Ниан, Элени Сарант. Лицезреть их вместе с другими — все равно, что видеть, как из одной миски едят волки и волкодавы. Да еще украсив трапезу бочонком доброго вина открытого для скрепления Союза. На видном месте были выставлены еще два знамени с золотой бахромой и, по меньшей мере, вдвое больше других, хотя полотнища обоих были слишком тяжелы, и случайные порывы ветра разве что слегка волновали их. Знамена отливали блеском плотного шелка. Впрочем, утром Башир уже достаточно хорошо полюбовался на эту пару, когда вдоль гребня, скрывавшего лагерь, Туда-сюда несколько раз галопом проскакали знаменщики, а стяги над ними развивались на скаку. Одним из флагов был лев Андора, белый на красном фоне. Точно такие же стяги развивались над городскими круглыми башнями, своеобразным пунктиром прочертившие городские стены. И в том и в другом случае знамя свидетельствовало о чьих-то притязаниях на трон и корону. Второй из больших стягов доводил до всеобщего сведения имя женщины, заявившая о своих правах в противовес правам Элейн-Тракант. Четыре серебряных полумесяца на сине-сумеречном поле. Герб дома Марне. Неужели все это воинство выступило на стороне Аремиллы Марне? Месяц назад она считала бы удачей, если бы кто-то, не считает членов ее собственного дома или того слабоумного насина Кирана, предложил ей ночлег. «Они не обращают на нас внимания», — прорычал Бейл. «Еще до заката я бы разнес их в пух и прах, не оставив в живых никого, кто бы увидел завтрашний восход солнца. Они на нас не обращают внимания». Башир кинул на Аильца взгляд искоса, искоса и вверх. Тот возвышался над ним на целый фут. Над черной вуалью, надвинутой на лицо, виднелись только серые глаза Бэйла и полоска дочерно загорелой кожи. Башир надеялся, что тот просто оберегает нос и губы от холода. В руках Бейл держал свои короткие копья и обтянутый бычьей шкурой щит. За спиной у него висел лук в футляре, а у бедра колчан со стрелами. Но значение имело только вуаль. Не время для Аил начинать убивать. В двухстах шагах, ниже по склону, обращенному в сторону лагеря, на корточках сидело еще тридцать аильцев. Оружие они держали с привычной небрежностью. У каждого третьего вуаль не закрывала лицо, поэтому, возможно, все дело в холоде. Впрочем, Саил ни в чем никогда нельзя быть уверенным до конца. Быстро прикинув, как лучше себя вести, Башир решил остановиться на легкомысленном тоне. — Элэйн Это вряд ли понравится, Бэйл. А если ты вдобавок забыл, что такое быть молодым, то значит, это не понравится Иранду Алтору. Бейл фыркнул и недовольно пробурчал. Милейн передавала мне, что говорила Элэйн Тракант. Мы ничего не должны делать для ее пользы. Что за глупость? Когда нападает враг, ты используешь тех, кто станет танцевать с копьями рядом с тобой. Они так же играют в войну, как играют в свою игру домов?» «Бейл, мы чужаки. Вандория — это важно». Рослоилиц вновь фыркнул. «Видимо, нет смысла пытаться объяснять ему всю эту запутанную политику. Чужеземная помощь может стоить Элэйн того, что она стремилась получить. И ее враги это знали, как и то, что она это знает. И поэтому они нисколько не опасались ни Башира, ни Бейла, Ни легиона-дракона, какова бы ни была его численность. На самом деле, несмотря на осаду, обе стороны изо всех сил станут избегать генерального сражения. Это была война, но война маневров и стычек, если только кто-нибудь не допустит промашки, и победителем из нее выйдет тот, кто займет неуязвимую позицию или вынудит другого занять позицию, которую нельзя защитить. Вероятно, для Бейла подобная диспозиция ничем не отличалась от ДАЭС Деймар. По правде говоря, и сам Башир видел здесь немало сходства. Имея запустение у порога, Салдея не могла позволить себе борьбу за трон. Тиранов можно вытерпеть. И запустение быстро убивало бестолковых и жадных. Но допусти они даже такую междуусобицу и Салдея пала бы перед запустением. Башир вновь принялся разглядывать лагерь через зрительную трубу, пытаясь разгадать, каким образом такая круглая дура, как Аремила Марне, заручилась поддержкой Ниана Раун и Елене Сарант. Эта парочка отличалась алчностью и непомерным честолюбием. Каждая из них в высшей степени была убеждена в собственных правах на трон. И если Башир правильно понимал запутанный клубок обычаев и законов Андорского престола наследия, то притязания обеих были куда более обоснованы, чем претензии Аремилы. Волки и волкодавы здесь ни при чем. То были волки, решившие прикинуться левредками. Возможно, и Лейн известна причина, но с ним она могла позволить себе разве что обмениваться записками, лаконичными и малосодержательными. Слишком велик риск, что кто-нибудь узнает о переписке, и предположит, что она в некоем заговоре с Баширом. Очень похоже на игру домов. «Кажется, кто-то собирается танцевать с копьями», — заметил Бейл, и Башир немного опустил разукрашенную трубу, отыскивая место, куда указал Аилиц. Перед осадой из города несколько дней вытекал постоянный поток жителей, но некоторые слишком поздно решились оставить город. С полдюжины крытых и фургонов стояли посреди Тарвалонского тракта у самой окраины Нижнего Кеймлина. Фургоны окружало 50 всадников. Над ними на порывистом ветру полоскался флаг, на разделенном на четыре части сине-белом поле которого красовался то ли бегущий медведь, то ли какая-то массивная гончая. На обочине, кутаясь в плащи, топтался удрученный народ. Мужчины стояли, понурив головы, Детишки цеплялись за юбки женщин. Несколько спешившихся всадников рылись в фургонах. На снегу уже темнели сундуки и ящики, и даже, кажется, что-то из одежды. По всей вероятности, всадники искали деньги или выпивку, хотя и любая вещь, показавшаяся им маломальски ценной, наверняка тоже перекочует в чью-нибудь седельную сумму. Очень скоро солдаты перережут по стромке фургонной упряжки, или же, возможно, попросту отберут фургон. Повозки и лошади в армии всегда пригодятся, и странные правила этой, еще более странной, Андорской гражданской войны по видимому мало защищали тех, кто оказался в неудачном месте и в неудачное время. Но уже открывались городские ворота, и стоило им немного распахнуться, как из арки высотой в 20 футов, галопом вылетели конники в красных мундирах. Кирасы, шлемы и наконечники пик сверкали на солнце. Лошади с топотом неслись по тракту мимо длинных опустевших рынков. Из города выступила гвардия королевы. Во всяком случае, внушительный отряд ее гвардейцев. Башир снова направил зрительную трубу на фургоны. Судя по всему, офицер под эмблемой медведя, если это был медведь, успел уже для себя все решить. У пятидесяти против 200, шансов практически никаких, тем более если на кону какие-то жалкие фургоны. Спешившиеся ранее солдаты уже вновь сидели в седлах, а когда Башир отыскал отряд вооруженным трубой взглядом, большинство из них гнало лошадей во весь опор, на север, в его сторону, под развивающимся сине-белым знаменем. Горожане, сгрудившиеся у фургонов, с изумлением и недоверием глядели вслед отступающим солдатам, Их замешательство было столь очевидно, как будто Башир читал их чувства по выражениям лиц. Но несколько человек сразу же кинулись собирать разбросанные на снегу вещи и складывать их обратно в фургоны. Появление гвардейцев пару минут спустя быстро положило конец их стараниям. Солдаты в красном не мешкая принялись сгонять людей к фургонам. Кое-кто еще порывался сбегать за какими-то особо ценными пожитками. А один мужчина даже принялся протестующим махать руками перед гвардейцем, несомненно, офицером, поскольку на шлеме того красовался белый плюмаш, а поверх керасы был повязан красный шарф. Но офицер наклонился в седле и тыльной стороной руки ударил недовольного по лицу. Тот, как подрубленный, опрокинулся навзничь. На одно долгое мгновение все застыли, а потом те, кто еще не успел залезть в повозки, суетливо кинулись к фургонам. Только двое мужчин задержались. Они схватили своего упавшего товарища под мышки и за ноги, и, неловко волоча обмякшее тело, заторопились следом за остальными. Женщина в фургоне, последнем в колонне, уже нахлёстывала лошадей, разворачивая пряжку обратно в город. Башир опустил трубу, разглядывая лагерь, потом вновь поднес ее к глазу, чтобы кое-что рассмотреть получше. Солдаты все так же орудовали лопатами и кирками. Некоторые из них по-прежнему вели борьбу с мешками и бочонками, выгружая их из фургонов. Знать и офицеры разъезжали верхом по лагерю, присматривая за ходом работ. Все были спокойны и самоуверены, словно скотина на выпасе. В конце концов, кто-то показал рукой на возвышенность между лагерем и городом. За ним еще один, потом другой, и вот уже верховые пустили лошадей рысью, очевидно отдавая распоряжение. Флаг с медведем только-только показался на высотке, возле лагеря. Сунув трубу под мышку, Башир нахмурился. На высотке не было выставлено охраны, способной предупредить осаждающих о том, что происходит, или может произойти, вне прямой видимости из лагеря. Даже если исходить из предположения, что никто не собирается навязывать битву, подобное поведение глупо. Надо взять на заметку, вдруг пригодится если и в других лагерях столь же беспечны, и если никто не исправит промашку. Башир раздраженно фыркнул в усы. Можно подумать, он намерен сражаться с отрядами, осадившими Кеймлин. Мимолетный осмотр подсказал Баширу, что фургоны в сопровождении эскорта гвардейцев преодолели половину пути до Торволонских ворот, возницы ожесточенно нахлёстывали упряжки, как будто преследователи дышали им в затылок, или, быть может, их усердию способствовал офицер с повязанным вокруг шеи шарфом, который почему-то размахивал мечом над головой. — Сегодня танцев не будет, — произнес Башир. — Тогда я найду занятие получше, чем глядеть, как макроземцы роют норы, — отозвался Бэйл. — Да обретешь ты воду и прохладу, — даврам Башир. — Сейчас меня больше устроили бы сухие ноги и разожженный камин, — не подумав, проборчал Башир а потом пожалел, что не прикусил язык. Стоит сделать один неверный шаг, нарушить формальности, и Бэйл того и гляди вздумает убить его, ведь Аил — народ, приверженный условностям и вдобавок с большими странностями. Но Бэйл запрокинул голову и рассмеялся. мокроземцы вечно все с ног на голову переворачивают, Даврам Башир. Он сделал правой рукой странный жест, и остальные аильцы вскочили на ноги, после чего легким, размашистым шагом направились на восток. Казалось, снежный покров им ничуть не мешал. Спрятав зрительную трубу в висевший у уседельной луки кожаный футляр, Башир запрыгнул в седло быстреца и повернул гнедово на запад. Эскорт поджидал его на противоположном склоне, и воины пристроились следом за командиром. Слышались лишь тихий скрип кожи, не звякнула ни единая металлическая деталь сбруи. Числом сопровождающие Башира уступали эскорту Бейла, но они были закаленными бойцами, родом из его поместья поблизости от Тайра, и он не раз водил их за собой в запустение, прежде чем отправился на юг. Каждому был выделен свой сектор для наблюдения — впереди или позади, справа или слева, вверху или внизу, и солдаты постоянно крутили головами. Башир надеялся, что они не просто разминают шеи. Лес здесь был редок, ветви голы, за исключением дубов болотного мирта ели и сосен, но за холмами заснеженной местности сотни верховых могла бы остаться незамеченной даже в пятидесяти шагах. Не то чтобы он опасался подобного оборота событий, но, как правило, всегда убивает то, чего ты не ждал. Машинальным движением Башир расслабил меч в ножнах. Просто так, на всякий случай. Нужно быть готовым к неожиданностям. Эскортом командовал Тумат, как и почти всегда в те дни, когда Башир не поручал молодому лейтенанту более важной задачи. Башир готовил из него командира. Тумат мыслил ясно, обладал проницательностью, видел не только то, что находилось у него перед носом. Ему суждено достичь более высокого положения, если только он проживет достаточно долго. Высокий, хотя и ниже Бейла, всего на пару ладоней. Тумат сегодня всем своим видом являл воплощенное недовольство. — Тумат, что тебя тревожит? — илиц прав, милорд. Рукой в боевой перчатке Тумат сердито подергал себя за густую черную бороду. — Эти андорцы на нас плюют. В грош не ставят. Нам носы показывают, а мы уезжаем во свояси Мне это не нравится. Что ж, молодо-зелено. «Ты, наверное, находишь наше положение скучным?» — засмеялся Башир. «Тебе нужны острые ощущения?» «Тенобия всего в пятидесяти лигах к северу, и если уерить слухом, то с собой она привела и Тенеели Кондорскую, и Пейтара и даже того Шайнарса и Зара. В Сирате пограничных земель отправились нас искать Тумат, да и Андорцен там, в Муранде». Насколько я слышал, тоже не нравится, что мы торчим в Андоре. Они также могут явиться по нашей голове, если та армия Айсседай, с которой они повстречались, не разнесет их в клочья, что уже могло случиться. Кстати, если уж речь зашла об этом, то рано или поздно вместо них за нами вполне могут прийти и Айсседай. Сомневаюсь, что хоть одна сестра забыла, что мы пошли за драконом Возрожденным. И вдобавок, Тумат, есть шанчан. Неужели ты думаешь, что мы видели их в последний раз? Или они нападут на нас? Или же нам самим придется отправиться к ним? Третьего не дано. Вам, молодым, не понять, что такое острое ощущение, даже когда оно вам в усы заползет. По колонне солдат за спинами Башира и Тумана прокатились тихие смешки. В большинстве своем те были ровесниками самого Башира, и даже у Тумада блеснула в черной бороде белозубая улыбка. Все они участвовали в походах и компаниях пусть и не в таких странных, как это. Выпрямившись, Башир понаблюдал за тропой между деревьев, но лишь краем глаза. Если на чистоту, то и его тревожила Тенобия. Одному свету, ведомо с какой стати Изар и, и прочее решили вместе оставить границу с запустением, причем буквально оголив ее, И забрав с собой столько воинов, сколько, если верить молве, они привели с собой. Пусть даже слухи вдвое преувеличивали численность армии. Несомненно, у них были причины, которые они сочли достаточно важными. И, несомненно, теми же причинами руководствовалась и Тенобия. Но Башир хорошо знал ее. Он обучал ее верховой езде. Наблюдал, как девочка растет, а когда она заняла трон, вручил сломанную корону тиноби оказалась хорошей правительницей, не слишком деспотичной, но и не излишне мягкой, разумной, пусть и не всегда мудрой, храброй, без безрассудства, однако назвать ее импульсивной было бы слишком мягко. Иногда она бывала невероятно вспыльчивой, и Башир был абсолютно уверен, что Тиноби еще преследует и собственную цель помимо той, к какой устремлены все прочие, и стремится она получить голову Даврама Башира. Если так, то маловероятно, что она, зайдя настолько далеко, согласится ограничиться ссылкой. Чем дольше Тинобия сжимает в зубах кость, тем сложнее убедить ее бросить. Тинобия сейчас должна бы охранять границу запустения, но ведь там же обязан был находиться и сам Башир. Она могла бы обвинить его в измене по меньшей мере уже дважды за то, что он совершил после того, как отправился на юг. Но Башир по-прежнему не видел для себя никакого иного пути. Мятеж — неповиновение. Тинобе вольна дать какое угодно определение. Даже подумать о мятеже ему было страшно. Однако Баширу хотелось, чтобы его голова подольше сидела на шее. Задача ясная, но довольно щекотливая. Лагерная стоянка для отряда немногим больше 8 тысяч легких кавалеристов, столько у Баши осталось после Ильяна и сражений с Шанчан, занимала большую площадь, чем бивак на торволонском тракте, но ее нельзя было назвать бесформенной. Коновезе вытянуты единообразными рядами, с кузницами на обоих концах, между ними столь же ровными рядами выстроились большие серые или белые палатки, хотя к этому времени многие из них, были уже изрядно залатаны. На счет 50, после сигнала трубы, каждый воин мог уже сидеть в седле, готовый к бою. А чтобы шайнарцев никто не сумел захватить врасплох, вокруг лагеря расставили часовых. Даже у маркетантов, разбивших стоянку в сотни шагов южнее лагеря Башира, в расположении фургонов и палаток наблюдалось больше порядка, чем у солдат, осаждавших город, как будто те следовали примеру солдейцев по крайней мере, хоть в чем-то. Когда Башир в сопровождении своего эскорта въехал в лагерь, вдоль коновизии, как будто только что прозвучал сигнал по коням, почему-то и с мрачным видом сновали люди, некоторые с обнаженными мечами в руках. Баширы начали окликать, но при виде скопления людей в центре лагеря, причем женщин там было заметно больше, чем мужчин, внутри у него вдруг все похолодело. Он ударил быстреца каблуками, и тот галопом рванул вперед. Башир не знал, последовал ли кто-нибудь за ним или нет. Он не слышал ничего. В ушах гулко пульсировала кровь. Он не видел ничего, кроме толпы, сгрудившейся перед его островерхим шатром. Шатром, который с ним делила Дейра. Доскакав до толпы, Башир не стал осаживать коня, а просто спрыгнул с седла на землю и побежал дальше. Он слышал, как ему что-то говорили но не понимал ни слова. Перед ним поспешно расступались, пропуская к шатру, иначе он смел бы всех с дороги. Откинув полок и войдя внутрь, Башер остановился. Просторная палатка, в которой на ночлег можно было разместить два десятка солдат, была заполнена женщинами, но среди жен, дворян и офицеров он быстро отыскал взглядом свою супругу. Дейра сидела на складном стуле, стоявшем в центре ковров, что служили полом, и противный холодок внутри исчез. Башир знал, что однажды она умрет. Когда-то оба они умрут, но боялся только одного — жить без нее. И тут до него дошло, что несколько женщин помогают Дейре спустить ли в платье с плеч. Еще одна прижимает к ее левому предплечью сложенный кусок ткани, и тряпка быстро краснеет от крови, что струится по руке Дейра истекает по пальцам в тазик на ковре, и туда натекло уже немало темной крови. В то же самое мгновение Дейра увидела его, и ее глаза на чересчур бледном лице засверкали. — Вот что получается, муженек, когда нанимаешь чужеземцев! — с яростью произнесла она, глядя на него и потрясая зажатым в правой руке длинным кинжалом. Красивая и статная Дейра не уступала в росте мужчинам, и была на несколько дюймов выше самого Башира. Ее лицо обрамляли волосы цвета вороного крыла, в которых уже виднелись седые пряди. Вид у нее был властный, а когда Дейра сердилась, то становилась чуть ли не надменной. Даже теперь, когда она с трудом сидела прямо. Большинство женщин наверняка почувствовали бы себя не в своей тарелке, если бы им пришлось обнажаться до пояса на людях, да еще в присутствии мужа, но не Дейра. Если бы ты вечно не требовал передвигаться с быстротой ветра, то из своих поместьй мы могли бы захватить надежных слуг. Они бы и делали все, что потребуется. — Дейра, неужели ты поссорилась со слугами? — сказал Башир, вздернув бровь. — Никогда бы не подумал, что ты будешь кидаться на них с ножом. Несколько женщин окинули его холодными косыми взглядами. Не все мужья и жены вели себя друг с другом так, как Башир с Дейрой. Кое-кто считал их странной парой, поскольку друг на друга они кричали редко. Дейра сердито посмотрела на мужа, потом у нее невольно вырвался короткий смешок. — Начну сначала, Даврам, и расскажу помедленнее, чтобы ты понял, — прибавила она с мимолетной улыбкой. Поблагодарив женщин, накинувших на обнаженный торс белую льняную простыню, Дейра продолжила. — Я вернулась с прогулки верхом и обнаружила двух странных мужчин обшаривающих нашу палатку. Они вытащили кинжалы, поэтому я, разумеется, одного ударила стулом, а второго ранила. Сморшившись, она показала на порезанную руку. Не очень серьезно, раз он сумел достать меня. Потом появился Завион и остальные, и топарочка удрала через дыру, которую они проделали в задней стенке шатра. Несколько женщин закивали с мрачным видом и схватились за рукояти висевших у них на поясе кинжалов. Потом Дейра сказала, «Я послала их в погоню, но они настояли, что необходимо заняться моей царапиной». Женщины, покраснев, поспешили убрать руки с кинжалов, но, судя по их виду, ни одна из них даже не чувствовала за собой вины за неподчинение. Они оказались в весьма щекотливом положении. Они обязаны повиноваться Дейре, поскольку Башир их сеньор, но сколько бы Дейра ни называла свою рану царапиной... Она могла умереть от потери крови, если бы они оставили ее и отправились в погоню за ворами. Так или иначе, продолжила Дейра, я распорядилась о розыске. Найти их будет нетрудно. У одного шишка на голове, у другого кровь течет из раны. Она коротко, удовлетворенно кивнула. Звион, мускулистая рыжеволосая леди Гахор, держала иглу совдетой в нее ниткой. Если у вас, милорд, конечно, не проснулся интерес к вышивке. — холодно сказала она. — Могу ли я попросить вас удалиться? Башир, молча соглашаясь, слегка склонил голову. Дейри не нравилось, когда он смотрел, как ей зашивают раны. Ему и самому это никогда не нравилось. Выйдя из шатра, Башир громким голосом объявил, что с его женой все в порядке, что они есть кому позаботиться, и что всем нужно вернуться к своим делам стоявшую шатра мужчины стали расходиться с пожеланиями доброго здоровья Дейре, но ни одна из женщин даже с места не двинулась. Башир не настаивал. Что бы он ни говорил, они будут стоять, пока к ним не выйдет сама Дейра. Разумный мужчина старается избегать сражений, в которых не просто потерпит поражение, но вдобавок еще и попадет в глупое положение. Тумат, ждавший чуть в стороне от толпы, Двинулся вслед за Баширом. Тот шагал, сцепив руки за спиной. Он ожидал чего-то подобного уже давно и даже начал подумывать, что подобного вообще не случится. И никак не предполагал, что Дейра окажется на волосок от гибели. «Обнаружили двух мужчин, милорд», — сказал Тумат. «Они точно подходят под описание, данное леди Дейрой». Башир резко повернул голову, а лицо его не предвещало ничего хорошего. И молодой человек поспешил добавить. Они были мертвы, лорд. Их нашли сразу за лагерем. Каждый получил смертельный удар узким клинком. Тума ткнул себе пальцем в основании черепа, за ухом. В одиночку человеку этого не сделать, если только он не быстрее горной гадюки. Башир кивнул. За неудачу часто расплачиваются жизнью. Двоих послали для обыска. А сколько еще там приготовлено для того, чтобы заставить их замолчать? Сколько их осталось? И долго ли теперь ждать, пока они не предпримут новую попытку? Хуже всего, что непонятно, кто стоит за этим. Белая башня? Отрекшаяся? Решение как будто само пришло к Баширу. Кроме Тумада рядом с ним никого не было. Но Башир все равно заговорил очень тихо и слова подбирал оглядкой. Иногда жизнью приходится расплачиваться из-за беспечность. Ты не знаешь, где найти того человека, который приходил ко мне вчера? Отыщи его и передай, что я согласен, но что людей будет больше, чем мы говорили».